15 Чудо техники Плато на вершине каменистого хребта оказалось покрыто густым кустарником высотой с два человеческих роста и тонкой травой по колено. Здесь было мало высоких деревьев, возможно, из-за особенностей скального грунта, не дававшего возможности корням уходить глубоко в почву. Идти здесь было несколько проще. Твердая почва под ногами была гораздо приятнее для ходьбы, чем рыхлый слой опавших листьев первого яруса сельвы. Раздвигая ветви кустов руками, Демиан старался четко придерживаться намеченного маршрута. Судя по карте, дорога была где-то рядом. Он торопился пройти как можно большее расстояние, пока это позволял световой день, но ноги едва слушались его. Внезапно Девьян спотнулся и с треском повалился на землю. Тяжело дыша, он лежал в траве и сознавал, что сил подняться уже не было. Но загнал себя. Наталья опустилась рядом с ним и облизала пересохшие губы. Ее разгоряченное хотьбой лицо было покрыто розовым румянцем, а из-под старого кожаного шлема с очками на лбу выбивались пряди светлых волос. Она... С наслаждением стянула с себя шлем и встряхнула головой, расправляя волосы. Демьян сел, чтобы растереть ушибленную ногу. Оглядывая корягу, за которой он запнулся, Демьяну показал странную тонкая абсолютно ровную поверхность. Пошарив руками в траве и приминая зеленые стебли о соки он постарался максимально расчистить пространство вокруг себя. Натали с недоумением смотрела на него. Казалось, Демьян сошел с ума и теперь ползает на четвереньках по траве, делая странные движения руками. «Господи, Натали, мы нашли ее!» «Что нашли?» Не понимая, переспросила она, начиная всерьез беспокоиться за душевное здоровье своего спутника. «Дорогу! Мы нашли ее!» Он скачал и начал ходить туда-сюда, размахивая руками и тыча пальцами в траву. — Дорогу? Но здесь же ничего нет. — Демьян, ты хорошо себя чувствуешь? — Рельсы. Они прямо под нами. Я думал, что запнулся о какую-то ветку. Это рельсы. — Тот пунктир на карте? — Да. Демьян возбужденно бегал в траве, взад и вперед, периодически опускаясь на колени. — Да. Мы думали, что пунктир обозначает дорогу, а это рельсы, понимаешь? Это полотно старой железной дороги. Наталья вскочила и подбежала к тому месту, где Демьян ползал на четвереньках, приминая руками стебли. Она четко увидела прямоугольный кусок покрытого ржавчиной железнодорожного полотна. Пощупав руками холодный металл, она воскрикнула. «О, Боже! Неужели мы спасены?» «Еще нет!» но если мы пойдем прямо по рельсам, то обязательно увидим на какую-нибудь станцию или поселок. Уведут же они хоть куда-нибудь. — О, Боже! — вновь произнесла Натали и крепко обняла Демьяна. Идти по зарослям, не теряя рельсы из виду, было невероятно трудно. Дорогой не пользовались уже много лет, и джунгли стремительно поглотили ее, полностью покрыв железнодорожный путь густой растительностью. Демьян и Натали теперь шли не друг за другом, а рядом, чтобы ни в коем случае не упустить из виду темную линию заржавевшего металла. Им приходилось продираться прямо сквозь кусты, потому что свернуть или обогнуть заросли было уже нельзя. Один раз Демьян попытался обойти широко разросшийся высокий куст и чуть не потерял драгоценное полотно из виду. Им пришлось возвращаться, чтобы заново определить направление и продолжить двигаться в нужную сторону. Продвигаясь таким образом, они вышли на более-менее расчищенное от кустарника место и увидели перед собой чудо техники. Перед ними во всей своей мощи предстал старый заброшенный паровоз, который стоял прямо на путях. Огромная, покрытая коричневыми пятнами ржавчины, железная махина выглядела нереально среди бескрайнего зеленого моря кустарника. Подойдя ближе, Натали и Демьян прикоснулись к массивным колесам, хитро сцепленным между собой металлическими рейками. Гигантский черный паровой котел, словно длинная металлическая бочка, покоился на тяжелой раме. От котла шли длинные шланги к паровой машине, которая когда-то преобразовывала энергию пара в возвратно-поступательное движение поршня и далее передавала ее на движущие колеса, заставляя их вращаться вокруг своих осей. Пройдя до самого конца паровоза, они увидели тендер, небольшой вагон, прицепленный к паровозу сзади, в котором раньше хранили запасы угля и воды. — Станция должна быть где-то рядом, — утвердительно сказал Демьян. — Почему ты так решил? — отозвалась нотари Видишь, какой небольшой прицеп у этого локомотива? — Да, но при тут расстояние? — Паровоз должен таскать за собой все, что ему необходимо для передвижения. Прежде всего, этот запас самой воды, из которой потом получает пар. И топливо, чтобы вскипятить эту воду. У этого паровоза маленький тендер, а значит, он не мог передвигаться на большие расстояния. «Ты хорошо разбираешься в технике», — похвалила его Натали. «Да нет, просто в школе на экскурсию ходили. В свое время паровозы совершили настоящую революцию в развитии человечества, заменив собой лошадей и существенно увеличив возможности по транспортировке грузов на большое расстояние. Забавно, но первые паровозы вообще имели зубчатые колеса. Представляешь себе такое?» Но довольно скоро инженеры поняли, что тяга паровоза, оказывается, зависит не от формы колес, а от массы самого локомотива. Чем тяжелее был паровоз, тем лучшее сцепление он обеспечивал с абсолютно гладкими рельсами. «Потрясающее знания Может быть, ты управлять им сумеешь?» «Это вряд ли. Обслуживание такого сложного механизма — дело непростое. Мы даже раскочегарить его не сможем. Да и куда тут ехать?» Но он указал рукой на густые заросли кустарника, плотно окружавший локомотив со всех сторон. «Пойдем лучше глянем, что там внутри осталось». Вернувшись к середине паровоза, Демьян ухватился за поручень и начал взбираться по ступенькам в кабину машиниста. Она была небольшой и состояла, по сути, из одной рабочей зоны. Дверки топки были плотно закрыты. Впереди виднелся целый ряд покрытых пылью ручек и манометров давления. В задней части торчал наклонный лоток, из которого в свое время кочегар забирал уголь из вагона тендера. «Давай переночем здесь», — сказал Демьян Натали, которая с любопытством осматривала кабину машиниста. «А «Завтра пойдем дальше». «Давай. Честно говоря, я сегодня отдала посредние силы на подъеме» так что все равно не смогла бы идти дальше. Тогда располагайся где хочешь, а я пойду заберусь на крышу и посмотрю, что с нее видно». Натали слышала, как ботинки Демьяна гулко застучали по корпусу паровоза, когда он забрался на котел и подошел к трубам. Устала, прислонившись к стене, она прикрыла глаза и молча слушала, как Демьян перебрался на крышу рубки машиниста Затем полез в сторону тендера. Слушая, как он ходит по паровозу, Натали удивлялась тому, откуда у него столько сил, чтобы противостоять всем бесчисленным испытаниям, выпавшим на его судьбу за время, проведенное в Боливии. Конечно, ягоды ваджаи заживляли его раны, но гораздо важнее были морально-психологические качества Дэмиана. Порой ей казалось, что он идет, руководствуясь одной только волей, просто приказывая себе идти вперед. И она вспомнила, как, стоя на скале, на нее накатило малодушие, и она захотела сдаться. Сейчас ей было стыдно за этот внутренний порыв, и она была безумно благодарна Демиану за то, что он сумел разбудить в ней желание к жизни. Сколько же всего они пережили за эти дни... Сколько раз могли погибнуть, но не сдались. Их усилия привели к тому, что им все же удалось найти дорогу, и это согревало душу. Наглядываясь внутренним взором на все те ужасы и страдания, через которые они прошли, Натали понимала, что она, наконец, перестала страшиться будущего. Та скала, на которую они забрались днем, словно разделила ее жизнь на две части — Уставшая и запутавшаяся в жизни Натали осталась в дикой затопленной сельве, а поднявшаяся на вершину хребта была бесстрашной и уверенной в себе женщиной. Шаги вновь застучали по железной крыше, и вскоре Демьян спустился в кабину. Он устало плюхнулся на пол рядом с Натали и тихо скатал. «Похоже, дорога идет вдоль горной гряды. Я не смог разглядеть детали» потому что на улице уже темнеет. Подождем утра и я еще раз поднимусь на крышу. «Хорошо — Хорошо, — ответила Натали. Они прижались друг к другу, и Натали услышала, как в животе у Демьяна урчит пустой желудок. И ей самой дико хотелось есть, но усталость была сильнее голода. Вскоре они погрузились в сон. В этот раз Демьяну Петровичу не лезли дурные мысли в голову, Он просто закрыл глаза и отключился. Посреди ночи его разбудила Натали. Она вновь трясла его за плечо, как это уже было, когда они спали в разбившемся самолете. Снаружи шел сильный дождь, и его мощные струи тарабанили по железному корпусу паровоза. «Опять падаем!» — глупо поинтересовался Демьян, уже не удивляясь тому, что еще ни одна ночь не прошла гладко. «Нет, там хищники!» Натали прошептала это слово и напряженно ухватилась за плечо своего спутника. «Слышите?» Демьян ничего не слышал. Где-то вдали громыхали раскаты грома. Иногда небо ярко освещалось вспышками молний. И он решил, что Натали попросту испугалась грузы. Но, не желая осознаваться в этом, придумала рассказ про дикого зверя. «Нет, Натали!» — Честно, ничего не слышу. Это просто гроза. Дон сладко зевнул, намереваясь продолжить прерванный сон. Но женщина не унималась. — Ну, вот же опять. Слышите? Он воет. Она часто-часто зашептала ему в ухо и приподнялась, повернув голову на бок. — С той стороны. Он приближается. Слышите? Наталья указала рукой в сторону хвоста поезда. И Демьян, не желая обижать ее, сделал вид, что внимательно слушает. — Натали, нам надо поспать. Это все от усталости. Я не слышу ничего, кроме дождя. Так что вам нечего бояться. Вы подумайте сами, откуда здесь... Демьян не договорил. Он пристально услышался в звуке ночи. Ясно услышал далекий протяжный вой. Переглянувшись с Натали, он утвердительно кивнул ей головой. «Слышу!» В то время как Натали слегка вздернула подбородок, словно желая показать ему «Ну, вот, я же говорила!» Через короткий промежуток вой повторился, став ближе и громче. Демьян скачал на ноги, он подхватил с пола нехитрой пожитки и схватил дарку руку Натали. «Быстрее! Бежим, быстрее!» Его глаза были огромными, а нервное возбуждение было столь велико, что Натали растерялась впервые видя Демьяна в таком состоянии. — Что случилось, Демьян? Вы думаете, он заберется сюда? — Бежим, Натали! Демьян громко расхохотался, радуясь чему-то, как ненормальный. — Это не рев хищника! — А что же это? — Это гудок паровоза! — Что? Женщина чуть не села, медленно сознавая, что значат эти слова. Да, — Да-да, Натали, это гудок паровоза, который идет со стороны горного хребта. Значит, где-то там есть действующая железнодорожная ветка. Нам надо спешить, бежим скорее. Словно подтверждая правоту его слов, вдалеке раздался протяжный рев паровозного гудка, но он звучал пронзительным утробным басом, проникая глубоко внутрь джунглей. Выскочив на улицу, Демьян и Натали моментально оказались под проливным дождем. Быстро сориентировавшись, Демьян схватил Натали за арку и побежал прямо сквозь мокрые ветки кустарника. Солнечный луч скользнул по лицу, и Демьян медленно открыл глаза. За окном пели неизвестные птицы, и прохладный ветерок слегка шевелил штору в его комнате. Повернув голову влево, Демьян увидел стойку капельницы и целую гору разноцветных таблеток, лежавших на прикроватной тумбочке. Уже третий день он находился на вилле Энрике Мартинеса, восстанавливая силы после всех злоключений, выпавших на его долю. Скоро опять придет медсестра и снова начнет мучить уколами и расспросами о самочувствии. — подумал Демьян. Он прикрыл глаза, наслаждаясь тишиной и уютом теплой постели. Перед ним вновь мелькали воспоминания их невероятного спасения. Он хорошо помнил, как они с Натали нашли другую железнодорожную ветку, как они бежали, сломя голову вслед медленно к предыдущему паровозу, который шел по широкой дуге, плавно огибая горный хребет. Короткий состав — и всего трех вагонов, тащился в гору на минимальной скорости, но даже в этом случае догнать его было невероятно тяжело. Задыхаясь от бега в темноте, они кричали вслед паровозу, но машинист их не слышал. Тогда они вновь бросились через кусты, стремясь срезать часть пути по диагонали и настигнуть поезд перед самым подъемом. Они бежали сквозь потоки ливня, и заросли кустарника, отдавая все свои силы вкладывая в бег всю свою надежду на спасение. И все же они не успели. Они разминули все на несколько секунд. К тому моменту, когда они наконец снова выбрались на пути, вагоны уже миновали то место, где они выскочили из кустов, и Демья с тоской посмотрел на поножку посреднего вагона, медленно удалявшегося от них. «Я не могу», — задыхаясь простонала Натали. Демьян, в висках которого сейчас бешено стучали молоточки, а сердце было готово вырваться наружу, оглянулся. Натали больше не могла бежать. Ее тело было согнуто почти пополам. Руками она упиралась в колени, пытаясь отдышаться. Сейчас от спасения их отделяло всего пара десятков метров И промедление было подобно катастрофе. С каждым мгновением паровоз неминуемо отдалялся. И тогда он решился. Собрав волю в кулак, он подхватил Натали, забросил женщину себя на плечо и тяжело побежал за паровозом. Изможденный организм отказывался повиноваться своему хозяину. С трудом, передвигая ногами, Демьян даже не смотрел в сторону вагона. Стараясь равномерно дышать, он медленно бежал, глядя себе под ноги и моля богов о том, чтобы не споткнуться о шпалы. На их счастье, состав немного сбросил скорость перед поворотом и вскоре Демьян схватился одной рукой за мокрые дождя порчень. Сделав рывок, он с силой бросил Натали на платформу вагона, но сам уже не смог подняться. Еще какое-то время... Он держал по инерции рядом с вагоном, держась рукой за поручень и не желая отпускать его. Костяшки пальцев побелели от напряжения. Он закрыл глаза в полном изнеможении и вновь попытался запрыгнуть, но тело лишь безвольно повисло, тащась следом за поездом. В шаг гудело, глаза застилала странная пелена, а разгоряченные легкие, С хрипом выбрасывали воздух наружу. Он видел, как Натали что-то громко кричала ему, но он не мог разобрать слов. По ее лицу бежали крупные слезы, когда она держала его кисть своими руками, всеми силами пытаясь подтянуть к себе. Но это было невозможно. Ноги Демьяна безвольно булоклись по каменистому грунту, подпрыгивая и ударяясь о шпалы. «Поезд!» тащил его за собой, периодически выдавая в ночное небо пронзительные гудки. «Демиан! Демиан!» Ее крик еще долго стоял в его ушах, когда его пальцы разжались, и тело обессиленно упало на шпалы. Расстояние между ними увеличивалось с каждой секундой. Состав медленно уходил в гору, А тела Демиана так и осталось лежать в грязи, распластавшись на железнодорожном полотне. Демиан попытался ползти вслед за поездом, впиваясь руками в гравий, но прополз едва ли не больше полуметра. Сил не было, и он, наконец, сдался. Крупный тропический дождь заливал все вокруг, освещая небо вспышками бело-голубых молний с руки воды скатывались по мокрому от пота лицу, и Демьян жадно сглатывал их. Голова кружилась, и он плохо представлял себе, где находится. Кончики его пальцев похолодели, конечности покрылись противным липким потом. Его усталость была смертельной. Сильный рвотный спазм сотряс тело, и Демьян с трудом перевернул голову. Сквозь закрытые веки он видел вспышки молний, которые сливались с разноцветными кругами в его собственных глазах. Все завертелось. Скручившись в позе эмбриона, он, наконец-то, обрел покой и потерял сознание. Дверь тихонечко скрипнула. Открыв глаза, Демьян увидел медсестру в голубой одежде. Средом за ней в комнату вошла натали Демьян не видел ее с тех пор, как они расстались у поезда. Наталья мягко улыбнулась ему. Дождавшись, пока медсестра поставит капельницу, она попросила оставить их ненадолго одних «Доброе утро!» — тихо произнесла она. «Привет! Отлично выглядишь!» Наталья улыбнулась и поправила волосы. «Как ты?» «Если бы не капельницы, то чувствовал бы себя просто отлично!» А так всю руку искололи. Он улыбнулся. — Все шутишь. Наталья вздохнула, грустно и задумчиво поглядев в сторону окна. — Думаю, только это тебя и спасло. — Мои шутки. Тебе они никогда не нравились? — Да нет, что ты. У тебя хорошее чувство юмора. Она замолчала. Демен попытался повернуться на бок и только тут осознал, насколько ослаб. От небольшого движения он сразу вспотел, словно поработал в тренажерном зале со штангой. Голова закружилась. «Лежи, не двигайся. У тебя сильное истощение организма. Доктор сказал, что нужна минимум неделя постельного режима. Мы нашли тебя только через сутки. Ты все еще полз по дороге, держась за рельсы Пока я добралась до какой-то захолустной станции, пока связалась с Энрикой, Потом он организовал эвакуацию, и она вновь замолчала. Спасибо тебе за все. Наталья пристально посмотрела прямо в глаза Демьяна. Теперь уже все это было в прошлом. Как ты объяснила свое появление в джунглях? Шепотом спросил Демьян. Снова вошла медсестра и поставила какой-то поднос за столик. «К сожалению, мой личный водитель, Гонсалес, оказался предателем и работал на врагов», — громко произнесла Натали. «Он организовал мое похищение и обманом привез к давнему противнику Энрике. Там меня хотели держать в плену, чтобы оказать давление на моего мужа, но, но нам удалось бежать». «А коротышка?» «Его убили», — коротко ответила Натали. Дверь распахнулась. И в комнату энергично вошел сеньора Мартинес. Медсестра тут же вышла. Он взглянул на Натали и сразу же подошел к Демьяну. Встав около постели, Энрике взял руку Демьяна и крепко пожал ее. «Демьян, я от всего сердца благодарю вас за спасение моей жены. Натали рассказала мне, как много вы сделали для нее, чтобы выбраться из этого ужасного плена». Он сплеснул руками, картинный изображая гнев. «Эти подонки из наркомафии совсем потеряли совесть. Они проникли в наш дом, выкрали Натали. До этого они напали на вашу мирную научную экспедицию и истребили всю деревню. Это чудо! Просто чудо, что вам удалось спастись в джунглях!» Он подошел к Натали и, став позади нее, обнял жену за плечи. «Я в огромном долгу перед вами...» Просите чего угодно. Я все сделаю для вас, Дэмиан. Больше всего Дэмиан мечтает вернуться на родину, ответила за него Натали, мягко положив свою руку поверх руки Мартинуса. Конечно, конечно. Я все понимаю, и как только ваше здоровье позволит вам, то я тут же распоряжусь насчет вашего отлета. Хотя, видят боги, после всего произошедшего я меньше всего хотел бы вас отпускать Демьян. Вы помните, я говорил вам о Каджибо, судьбе пути воина Я был прав, это ваша судьба, Демьян, и она, Энрике, дорогой. Наталья перебила его тихим, спокойным голосом. Сейчас Демьян устал. Дай ему поспать немного. Демьян глупо наблюдал за этим диалогом, который проходил вовсе без его участия. Натали мягко выпроваживала мужа из комнаты. — Давай наведом его позже. став со стула, она легко подтолкнула Энрика к выходу. — Я сейчас догоню тебя. — Конечно, конечно. Поправляйтесь, Дэмиан, слушайтесь доктора. Как говорится, бога проси, а и сам не коси. Поправляйтесь. Он буркнул еще что-то себе под нос и вышел предоставив Натали побыть с Демианом наедине еще пару мгновений. Присев к нему на кровать, она провела рукой по его лицу, всматриваясь в него. Затем склонилась к самому уху и произнесла, «Демиан, в этом доме мы вряд ли сможем когда-нибудь свободно общаться. Энрика и не отходит от меня ни на шаг. Для него все произошедшее было огромным потрясением». «Ты не хочешь бежать вместе со мной?» Внезапно спросил он, прижав ладонью ее руку. «Не сейчас», — Наталья тихо ответила, глядя ему прямо в глаза. «Сейчас нельзя. Ты знаешь, что я заложница не только Энрике, но и других структур. У тебя незачем продолжать работать на них и губить свою жизнь. Тихо, тихо. У стен есть уши. Мы еще найдем возможность». Поговорить об этом в другой раз. Она встала. Я могу что-то сделать для тебя сейчас. Демьян помолчал, а потом снял с руки перстень и протянул его на талии. Ты можешь узнать через своих друзей, что означает этот символ в форме буквы W на перстне? Издается мне, у моих злоключений в джунглях были и другие корни, кроме ваших разборок между кланами о о А ты, оказывается, быстро заводишь друзей в незнакомых местах!» Она внимательно рассмотрела перстень с замысловатым рисунком. «Хорошо, я узнаю все, что можно. А сейчас отдыхай!» Она склонилась и быстро поцеловала его. Убрав перстень в карман, Натали стремительно покинула комнату, оставив Демиана лежать одного. В комнате остался тонкий аромат духов — Натали, а ее поцелуй все еще горел на его губах. Прошло несколько дней. Демьян уже окреп и уверенно передвигался по комнате. Однако доктор пока запрещал ему выходить на улицу. Поэтому Демьян часто и подолго сидел на балконе, рассматривая зеленую лужайку перед виллой, узкую полоску бассейна с голубой водой и лесу вдалеке. На фоне темной зелени ярко выделялись пышные цветные шапки деревьев жакаранды. Ярко-фиолетовые нежные цветы настолько густо покрывали крону этого дерева, что за ними практически невозможно было разглядеть зеленые листья. Демьяну жакаранда почему-то напомнила веточки мимозы, и в памяти моментально всплыл свежий аромат ее цветов. Воспоминания пережитых событий, Постепенно отступили и почти не мучили его. Они уступили место размышлениям о бренности бытия и попытками разбираться в причинах, происходящего с Демьяном. За довольно короткий срок с ним произошло уже две серьезных историй Возможно, Энрике прав, и судьба воина есть у каждого из нас. Правда, в случае Демьяна правильнее было бы говорить «судьба карьериста». Вначале он многого добился, выстраивая карьеру в топливной империи в России. Теперь сделал внушительную карьеру в фармацевтике, сблизившись с главой одного из самых влиятельных кланов Южной Америки. В обоих случаях все было по-разному, но было и то, что роднило эти, эти истории. Его карьера всегда развивалась по замысловатой спирали. Время от времени возвращая его к начальной точке принятия решения. Но каждый раз водоворот событий увлекал его все глубже и глубже, заставляя пройти новый виток и открывая перед ним новые грани предметной области. Эти грани были скрыты для обычного обывателя, но именно они составляли истинную суть жизни. Демьян часто думал, что мир устроен вовсе не так, каким он видится со стороны, и порой плохое оказывается хорошим, а чистое и благородное внешне оказывается на поверку порочным и гнилым. Во всем произошедшем с ним было что-то не так, но что? От размышлений и рефлексии его оторвало появление кого-то в комнате. Он почувствовал это по легкому сквозняку, возникшему балкону и двери, и обернулся. Это вновь Пришли Энрике и Натали. В последнее время они часто заходили к нему, но каждый раз вдвоем. И Демьян физически чувствовал дискомфорт от присутствия Энрике. Он тосковал всей душой по той свободе, которая была у них в джунглях. «Демьян, дорогой мой, вы сегодня в великолепной форме!» Энрике, улыбаясь, пожал ему руку. «Да, спасибо». Я и впрямь чувствую себя хорошо, и, честно сказать, полагаю, что доктор сильно перестраховывается, вводя вас в заблуждение относительно моего состояния. Я абсолютно здоров. — Вам не нравится здесь? — обиженно спросила Энрике. — Плохо кормит Шумно? Вы только скажите. — Да ну что вы! У вас превосходный дом, шикарное обслуживание. У меня прекрасный вид из окон... «Просто...» — Демьян посмотрел за плечо Энрике в сторону молчавшей Натали. «Просто я уже истасковался по дому». Раздался звон разбитой посуды, и мужчины оглянулись на звук. Натали случайно задела вазу с цветами, стоявшую около кровати Демьяна, и та, упав на пол, разлетелась в дребезги. «Ах, какая неловкая!» Натали присела, чтобы собрать осколки, Но Энрик ее остановил. «Натали, перестаньте! Вы порежетесь! Я сейчас же позову прислугу брать здесь!» Он энергично выскочил за дверь, а Дебиан присел рядом с Натали, чтобы помочь ей с осколками. «Вы не поранились?» — спросил он, поднимая большой кусок стекла и оглядывая ее руки. «Я нарочно разбила ее, чтобы мы могли остаться одни хоть на мгновение». Натали внимательно смотрела на Демьяна. Ее лицо выражало тревогу, и Демьян увидел, что она взволнована. «Что-то случилось? Вы...» «У меня все в порядке», — перебила его Натали, торопясь успеть поговорить, пока они были одни. «У вас проблемы?» «У меня? Откуда? Какие проблемы? У меня все отлично». «Демьян, пожалуйста, отнеситесь серьезно к тому, что я вам скажу». Она быстро обернулась на полоткрытую дверь и быстро зашептала «Вы в большой опасности, Дэмиан. Я узнала по своим каналам о том, кому принадлежит та эмблема на перстне». Она вновь обернулась на дверь, из которой уже слышались шаги идущих людей. У Дэмиана внутри появилось нехорошее предчувствие. Проклятый перстень! Так вот, что не давало ему покоя все эти дни. Эти люди... «Это очень опасные люди. Они представляют крайне могущественную организацию, и если вы перешли им дорогу...» Она быстро тараторила, обрушивая на Демьяна страшную информацию. Однако так и не успела рассказать ему самое важное, потому что Энрико уже вошел в комнату, ведя за собой смуглую молодую индианку в розовом переднике горничной. «Будьте осторожны, Демьян!» «Вы сильно рискуете», — громко произнесла Натали. «Будьте осторожны, Демиан, послушайтесь, Натали», — послышался голос Анрики, который повторил слова своей жены, указывая на куски битого стекла, лежавшие в руке Демьяна. Демьян положил куски разбитой вазы на пол и встал. Он напряженно вглядывался в лицо Натали, пытаясь получить еще хоть какую-то подсказку, хоть малейшую крупицу дополнительной информации. Но Энрик уже занял свое центральное место, и возможность была упущена. Демьян терялся в догадках после этих странных фраз Натали, которые прервали на самом важном моменте. «Опасные люди!» Однажды Демьян уже слышал эти слова, их хрипя и захлебывая собственной кровью, пытался произнести раненый Эндрю Щука, умирая в джунглях. Тогда Демьян думал, что это предсмертный бред, но сейчас, после слов Натали, он вновь становился реальностью. Уже два разных человека предупреждали его о смертельной опасности. Да что же это такое в самом деле? Неужто и впрямь правы Энрике со своими индейскими рассказами про Каджиба? Но он прошел через столько испытаний, а теперь ему говорят, что есть что-то еще, и оно гораздо более страшное. Его поток мыслей прервал Энрике, который уже выпроводил горничную и теперь обращался к Демьяну. — Ну, дорогой мой друг, а я теперь всегда буду считать вас другом моей семьи. Ваше желание исполнилось. Он посмотрел на задумчиво стоявшего Демьяна. Я успел мельком поговорить с доктором, и тот подтвердил, что ваше состояние вполне стабильное. Раны чудесным образом зажили. Он говорит, что еще не видел такой скорости восстановления поврежденных тканей и полагает, что его терапия была крайне эффективной в вашем случае. Хорошая новость, — вяло произнес Демьян и со смыслом взглянул на Натали. Но та лишь молчала, стоя рядом с Энрике. «Да, а потому, хоть мне искренне жаль расставаться с вами, готов сообщить, что при желании вы можете вернуться на родину. Хоть завтра. Билеты вам уже забронированы. Летите первым классом!» энрике с улыбкой посмотрел на Демьяна, а потом, немного понизив голос, сказал, «Но если вы решите остаться в нашей стране, я почту за честь иметь такого помощника, как вы. Ну, что вы выбираете? Демьян посмотрел на Энрике, который, казалось, говорил совершенно искренне. Потом перевел взгляд на Натали. Она выглядела крайне грустно и отвернулась в сторону, не в силах совладать с эмоциями, бушевавшими внутри нее. Демьян понимал, как им обоим будет трудно, если он уедет, но также понимал, Насколько тяжелее будет, если он останется. Налечу. Завтра же я лечу. Быстро произнес Демьян, желая поскорее расправиться с этой ситуацией. Он не мог более смотреть на мучения на тари. Ну, завтра так завтра, как говорится, супротив судьбы все слабы. Я распоряжусь, чтобы все было подготовлено в лучшем виде. А сегодня... «Тогда мы ждем вас в ужин. Ровно в семь». Энерико и Наталья вышли из комнаты, а Демьян еще долго смотрел на закрывшуюся за ними дверь. Мысли роились в его голове, а в душе башевало море эмоций. Кортеж Энерико подъехал к самому трапу самолета. Связи господина Мартинеса удивили Демьяна еще по прилету в Боливию. Теперь же он ничуть не удивился, когда два их автомобиля с легкостью миновали КПП службы безопасности аэропорта ла и выехали на бетонную дорогу, ведущую к взлетной полосе. Подкатив к трапу салона бизнес-класса, бронированный лимузин и джип с охраной плавно замерли на месте. Шоферы открыли дверки для высадки хозяев, в то время как рядовые пассажиры с любопытством разглядывали прибытие вип-персон сквозь иллюминаторы. Энрик вышел первым и помог выйти Натали. Он в очередной раз приобнял Демьяна, крепко прижав его к себе и по-отечески похлопав его по спине. Натали стояла чуть сбоку. Она была одета в строго платье элегантно подчеркивающая стройность ее фигуры. Легкая шляпка прикрывала голову от палящего солнца, а небольшая темно-синяя сумочка была зажата в левой руке. «Ну, Дэмион», — громко сказал Энрике, — «спасибо тебе огромное за все, что ты сделал для нашей семьи. Теперь ты знаешь, что в этой части планеты у тебя есть настоящие друзья, которые всегда придут на помощь». «Я серьезно». Не стесняйся обращаться с любыми просьбами. А если надумаешь прилететь в гости, то знай, что здесь тебе всегда будут рады. Спасибо большое, Энрике, и за теплые слова, и за гостеприимство. Я тоже был искренне рад нашему знакомству. Если будет любопытно, то и вы приезжайте к нам в Россию. У меня, конечно, нет такой роскошной виллы, но зато у нас в стране довольно много интересного. Так что приглашай в гости. — Ну, я-то не знаю. Староват, наверное, уже для столь далеких экскурсий. А вот Натали давно просилась в Европу съездить. — Россия ведь не очень далеко оттуда. — Совсем недалеко. — Конечно же, приезжайте. — Ну, ладно. Не будем долго прощаться. У индейцев это не принято. Энрикер рассмеялся Натали, пойдешь к Демиана обнимать на прощание? Энрик обернулся к жене, стоявшей все это время чуть в стороне. У них так и не было возможности продолжить вчерашний разговор, и тень недосказанности висела между ними. Демьян видел, что тревога не покидает ее красивое лицо. Он улыбнулся, давая понять, что все в порядке. «Да, конечно же», — подхватила Натали, и Энрик уступил ей место около Демьяна. Он отошел на несколько шагов, давая возможность им проститься. Подойдя к сопровождавшему их Луису, Энрик о чем-то начал говорить с ним, но Демьян не расслышал его слов. он смотрел на подошедшую Натали и любовался ее гордой осанкой и чуть вздернутым подбородком. Они молчали, глядя друг на друга. Наконец Демьян сделал попытку прервать паузу, понимая, что скоро Энрик снова вклинится в их общение. «Натали, я все знаю, Демьян. Будь осторожен и береги себя там. Мне будет не хватать наших разговоров под луной». «Скорее уж под дождем», — пошутил Демьян. «Надеюсь, тебе будет что вспомнить, помимо сырого мяса кабана, которым я пытался кормить тебя в джунглях. И ты не будешь обижаться, что я испортил тебе прическу, заставив носить старый шлем летчика?» «Ты спас меня?» — Мою дочь, возможно, и самого Энрике, ты тоже в чем-то уберег от плохого. Я буду помнить это всегда, слышишь меня? Я твоя должница, Демиан, и я люблю тебя. — Ну, ты поосторожнее со словами, понизив голос, — сказал Демиан, — сама говорила, что и у стен есть уши. — Я буду предельно осторожна, но и ты отнесись, пожалуйста, ко всему серьезно. Она раскрыла сумочку и достала из нее маленькую деревянную коробочку, затем передала ее Демьяну. Подошел весь засущий Энрике и живо поинтересовался. Сувениру на память? Да, это несколько ягодок ваджаи. Думаю, Демьяну будет приятно вспомнить те дни, когда мы с ним питались почти исключительно одними ягодами. Это было большое испытание для нас обоих. Она вложила коробочку в руку Демьяна. «Не открывайте ее сейчас. В самолете посмотрите». Наталья как-то по-особенному произнесла последнюю часть фразы, и Демьян взглянул на нее, пытаясь определить, послышалась ли ему смена интонации, или Наталья в самом деле пыталась что-то ему сказать. «Спасибо вам, Демьян. Надеюсь, еще увидимся». «И вам спасибо, Наталья». Заседание. Он начал подниматься по трапу, а Энрик и Наталья остались стоять около машины, провожая его. Оказавшись на последней ступеньке, Демьян повернулся к ним и помахал рукой. Затем взглянул на крыло самолета, поздоровался со стюардессой и шагнул в приятную прохладу салона самолета. Расположившись внутри крохотного салона бизнес-класса, Демен приятно вытянул ноги и откинул голову на спинку широкого кожаного кресла. Он видел в окно, как кортеж Мартинеса отъехал от взлетной полосы и направился к выезду из аэропорта. Двигатели натужно заревели и по громкой связи на нескольких языках объявили о необходимости пристегнуться ремнями и закрыть столики впереди стоящего кресла. По проходу прошла симпатичная сёрдесса, разносяя небольшие сосульки на подносе. Демьян взял сразу две штуки. самолет резво пробежал по взлётной полосе и, оттолкнувшись от неё, резко взвынул вверх. Затем он накоренился набок, разворачиваясь над Лопасом, и Демьян чётко увидел сверху доволи знакомые горные массивы, окружённые цветными пятнами джунглей, «Ну, вот и все. Приключения закончились», — негромко сказал Демьян себе под нос. Когда самолет выровнял высоту и вновь разрешили открыть столики, он достал маленькую деревянную шкатулку Натали и осторожно открыл ее. На темно-синем бархате лежала маленькая засохшая веточка с четырьмя красными ягодками. «Как же ты смогла ее достать?» Вслух произнес Демьян, обращаясь к Натали и приподнимая веточку с драгоценными ягодками, которые спасли ему жизнь, и если верить индейским легендам, то даровали бессмертие. Под веточкой оказался маленький кусок белой бумажки размером с язитку. Демьян достал ее и перевернул, чтобы прочитать небольшую надпись, сделанную аккуратным женским почерком. W равно М Монолит Береги себя, Натали. Прочитанное шокировало его.